Глава 4. Вечера здесь были прохладные, медленные. В полночь мрак густел до такого состояния, когда его, протянув руку, можно было почти потрогать, как пугливое животное. На крыльце каждого домика горел фонарь, но за пределами освещённого пространства шевелилась влажная фиолетовая неизвестность. В столовой волонтёры пили водку. Пахло пригорелой кашей. Савелий не боялся темноты и тем более леса. Он чувствовал прилив сил. Ноги шли сами собой. От земли исходило тепло. Очень хотелось снять ботинки. У опушки его окликнул Муса: "Ты бы тут не бродил", посоветовал он. Рядом появился Глыбов. Камуфлированный, нетрезвый, со автоматом на перевес, шумно дышащий, старым, вчера выпитым и новым, выпитым сегодня алкоголем миллионер мало походил на развязного мясистого атлета, когда-то с несходительно отвечавшего на вопросы журналиста Савелья Герца посреди пронизанной солнцем московской резиденции. Продавец солнца сильно похудел. отпустил бороду по делу и бездела сквернословил я оглушительно сморкался зажав пальцем одну ноздрю он напоминал мелкого жулика который утаил общую добычу и точно знает что завтра поддельники побьют его ногами вспоминая прежнего глыбова Савелий смотрел на нынешнего и думал который из них настоящий Если люди становятся самими собой только в минуты испытаний, тогда выходит, что комфорт и благополучие противопоказаны им. Тогда выходит, что правы те, кто живёт по принципу, чем хуже, тем лучше. Если испытания делают людей людьми, значит, людям нужны в первую очередь испытания, а потом всё остальное. Небо было беззвёздным. Тучи Подумал Савелий. Будет дождь, это хорошо. За нами наблюдают. В полголоса сообщил Муса, глядя в чаще. Весь вечер. Вижу минимум двоих. Вон у той сосны. Савелий попытался всмотреться в темноту, ничего не увидел. Обычно они не подходят так близко, сказал Муса, а сейчас стоят и глядят, не стесняются. Ну и пусть, пожал плечами Савели. Как думаешь, чего они хотят? Савели подумал и предположил. Сегодня в посёлке очень шумно, вот они и пришли узнать, в чём дело. Значит, спросил Муса, вчера было не так шумно? Нет, вчера было тихо. Во-первых, не было вас. Муса усмехнулся. А во-вторых, Во-вторых, вы привезли из Москвы новости. Сейчас их обсуждают. Ты имеешь в виду новости насчёт травы? Да. Глыбов сплюнул. С травой в Москве пока ничего не ясно. По-моему, возразил Савелий, уже всё ясно. Трава подыхает. Волонтёры возбуждены, кое-кто празднует, пьянства, музыка. Дикари забеспокоились и прислали разведчиков. Миллионер опять сплюнул. "А я не люблю, сказал он, когда за мной наблюдают. Мне этого в Москве хватало. Две видеокамеры на кубический метр пространства. Стоило лететь за 500 км, чтобы поиметь то же самое. Здесь что? Дикий лес или проект соседей?" "Ладно, произнёс Муса. Пусть смотрят. Пойдём спать. Завтра много дел. Сейчас пойдём", пробормотал Глыбов. И шагнул вперёд, толкнув Савелия плечом, он передёрнул затвор и грубо выкрикнул: "Алло! Граждане индейцы, выходи кто смелый! Мы с вами одной крови!" Муса тихонько засмеялся. "Господа Маогли", хрипло продолжал миллионер. "Скоро мы вас подвинем". Привезем сто тысяч городских бездельников, будете учить их репку сажать и рыбу ловить. Кончился наш город, как Атлантида утонула в океане, так Москва тонет в собственном жире. Выходите, поговорим. Цивилизация погибла, история окончена. Возьмите меня к себе, я сильный, я вам прикажусь. Прошу принять в ряды племени Белого Лося. Не то я собственное племя организую. Племя Пожирателей Зелёной Мякоти. Давай, выходи. Мы вас видим. Мы про вас знаем. Дикарь, естественно, не вышел. Если бы Совелий был дикарём, он бы тоже не вышел. Давай, выходи, зарал Глыбов, передёргивая затвор. Хули в кустах гаситесь? Я Петька Глыбов. Я свой первый стебель в 13 лет завалил. Я из плесени вылез. Я на седьмом этаже рождён. Выходи, кто смелый! Ножи, топоры, повидло, тоже мне хозяева. Всем головы поотрываю, как спрыгнули с ветки, так и назад запрыгните. Раздавлю, уничтожу. То раз куплю и продам. Хватит! примирительно произнес Муса. Никто не выйдет. А тогда пусть валит отсюда. Слышь, команди, хуевы! Давай валите к себе в норы, по щелям забейте и си тихо сидите. Раздавлю! Подо мной вся Москва была, и вы подо мной будете. Глыба вподнял автомат и выстрелил в небо. Со стороны столовой, где сейчас скоротали вечер волонтёры, послышался женский виск. Э, -э, -э досадливо сказал Муса, глыбав подождал. Или выходи, крикнул он. Или проваливай. Считаю до трёх, а то оставим без повидла. Сейчас начнут стрелять, подумал Савелий. И он будет стрелять не в небо. Он будет стрелять В лес. Нетрезвый миллионер перехватил оружие, собираясь выпустить очередь от живота. Автомат выплюнул оранжевое пламя. Савели прыгнул, извмившись собственной ловкости, ухватил дуло, рванул от себя и вверх. Пули ушли в листву. Эхо выстрела прокатилось от одного края неба до другого края, как бильярдный шар от борта к борту. Ладонь обожгло. Изумлённый Глыбов зарычал, оттолкнул Савелия, грубо ударил ногой в живот. Савелий споткнулся о корень, упал, тут же вскочил, сжал кулаки, от всей души дал сдачи, попал в живот и скулу. Миллионер оказался крепким мужчиной и лишь едва пошатнулся. Темнота скрыла его намерения и выражение лица. Очевидно, Муса быстро среагировал. удержал, ототащил, помешал миллионеру ярости развиться во что-то худшее. Может быть, Глыбов застрелил бы Савелия или сильно избил, или наоборот, Савелий искалечил бы миллионера, или оба, вцепившись друг в друга, покатились бы по мокрой траве. Миг, и оба успокоились. Савелий разогнулся, опустил руки, почувствовал сожаление. Он бы ударил Еще раз, или четыре раза? Э, -э, -э прогудел Муса. Хватит, хватит. Гляди-ка! Сквозь зубы процедил Глыбов, рывком пред плечья, освобождаясь из объятий своего спутника. Наш стебель проявил активность. Что жалко зеленых собратьев. Одно дерево защищает другое дерево. Я не дерево, отрезал Савельй. Хватит, повторил Муса. Деревья ни причём, выдохнул Савелий. В лесу живут люди. А я, прорычал миллионер. Я тебе не человек. Вот и веди себя по-человечески. Потом послышался ещё чей-то голос, по лицам забегал луч фонаря. Глыбов Отшагнул, отвернулся. Из него словно вышел воздух. Он стал ругаться в голос и даже, кажется, всхлипывать. Вы с ума сошли! воскликнул владелец фонаря. Что происходит? Все в порядке, доктор, ответил Муса. Зачем вы ударили больного? Я не больной, подал голос Савелий. Еще не известно, кто тут больной. Здесь нельзя стрелять в лес, можно попасть в людей. А кто стрелял? Никто. Глухо ответил Глыбов. Случайность, неосторожное обращение с оружием. Между прочим, доктор, вам известно, что колония окружена. Неандертальцы смотрят из-за каждого куста. Это их кусты, спокойно сказал Смирнов. Пусть смотрят. А хвод как? Да, именно так. Савелий прав, стрелять нельзя, им нельзя делать ничего плохого. Вы их ещё в красную книгу занесите. Послушайте, мы этим людям должны, Глыбов нервно рассмеялся. Я никому ничего не должен. Нет, возразил Смирнов. Должны. Мы все им должны. Именно по нашей вине они живут как дикари. По нашей вине, презрительно уточнил миллионер. Они живут в той же стране, что и мы с вами. Они говорят на том же языке. А я тут при чем? Если хотите, оставайтесь ни при чем.